Гранд-операсьон. Подобрав подол платья, Момус несся мимо заборов, мимо пустых дач по направлению к Калужскому шоссе. То и дело оглядывался, нет ли погони. Не нырнуть ли в кусты, которые, слава тебе Господи, произрастали в изобилии по обе стороны дороги. Когда пробегал мимо заснеженного ельника, жалобный голосок окликнул. Момчик, ну, наконец-то, я уже замерзла. Из-под разлапистой ели выглянула Мими зябко потирая руки. От облегчения он сел прямо на обочину, зачерпнул ладонью снег и приложил к вспотевшему лбу. Чёртов носище окончательно сполз набок Момус оторвал на шлёпку, швырнул сугроб. «Уф», — сказал он, — «давно так не бегал». Мими села рядом, прислонила опущенную голову к его плечу. мамочка я должна тебе признаться». В чём насторожился он? Я не виновата, честное слово. В общем, он оказался неевнух Знаю, буркнул Момус и свирепо стряхнул хвойные иголки с ее рукава. Это был наш знакомый месье Фондорин и его жандармский Лепарелло. Здорово они меня раскатали, по первому разряду. Мстить будешь? Робко спросила Мими, глядя снизу вверх. Момус почесал подбородок. Ну и к черту, надо из Москвы ноги уносить.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 Момус сходил на толкучку, закупил необходимые экипировки на общую сумму в 3 рубля 73 с половиной копейки, снял с лица всякий грим, надел карту с пятиклинку, ватный телогрей, сапоги с калошами и превратился в неприметного мещанчика. Смени было труднее, потому что ее личность полиции была известна. Подумав, он решил сделать ее мальчишкой. В овчином триухе, засаленном полушубке и большущих валенках Она стала неотличима от шустрых московских подростков, вроде тех, что шныряют по сухаревке. Только за карман держись. Впрочем, Мимия в самом деле могла пройтись по чужим карманам не хуже заправского щипача. Однажды в Самаре, когда сидели на мили ловко вынула у купчины из жилета дедовские часы луковицей. Часы были дрянь, но Момус знал, что купчина ими дорожит. Безутешный Тит-Титыч назначил за семейное достояние награду в тысячу рублей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 отправил в Петербург все вещи графини Адди. Правда, не удержался и приписал в сопроводительной квитанции «Пиковой даме от пикового валета». Нефритовые четкие и занятные гравюрки отослал на Малую Никитскую с городской почтой, и тут уж ничего приписывать не стал, поостерегся. На вокзале решил не появляться, свои чемоданы переправил на Брянские заранее, чтобы их погрузили на завтрашний поезд. Сами же с Мимочкой шли пешком за дорогомиловской заставой момус собирался нанять ямщика доехать на санях до первой железнодорожной станции можайска и только там уже завтра воссоединиться с багажом настроение было кислое а между тем москва гуляла прощеное воскресенье последний день без шабашной сырной недели завтра с рассвета начнутся говения и молление снимут с уличных фонарей цветные шары разберут расписные балаганы, сильно поубавятся пьяных, но сегодня народ еще догуливал, допивал и доедал. У смоленского рынка катались на дилижанах с большущей деревянной горки, с гоготом, свистом, визгом, всюду торговали горячими блинами, с сельдиными головами, с кашей, с медом, с икрой. Турецкий фокусник в красной феске засовывал в белозубую пасть кривые ятаганы, Скоморох ходил на руках и потешно дрыгал ногами. Какой-то чумазый в кожаном фартуке с голой грудью изрыгал изо рта языки пламени. Мими вертела головой во все стороны. Ну, чисто пострелёнок. Войдя в роль, потребовала купить ей ядовито-красного петушка на палочке и с удовольствием облизывала дренное угощение острым розовым язычком, хотя в обычной жизни отдавала предпочтение швейцарскому шоколаду, которого могла умять до пяти плиток в день. Но на Пестрой площади не только веселились и обжирались блинами. У богатой торговой церкви Смоленской Божьей Матери длинные вереницы сидели нищие, кланялись в землю, просили у православных прощения и сами прощали. День у убогих нынче был важный, добычливый. Многие подходили к ним с подношением, кто нес блинок, кто шкалик водки, кто копеечку. Из церкви на паперть грузно ступая вышел какой-то туз,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 Однако вперед никто не лез, все живехонько выстроились в два ряда, освободив проход к площади, где туза дожидались роскошные сани, лаковые, устланные мехом. Момус остановился посмотреть, как этакий щекан станет царствие небесное выкупать, ведь порой же видно, что паук и живодер каких свет не видывал, а тоже нацеливается в рай попасть. Интересно, во сколько он входной билетик расценивает.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 Борода грозно замучал молниеносным движением развил кнут и ожег у Богова самым кончиком пассивой макушки. Дедок только ойкнул. А Горностаевый, суяв протянутые руки по денежке, всякий раз приговаривал. «Не вам, не вам, пьянчушкам, Господу Богу, Всеблакому и Матушке, заступнице на прощение грехов раба Божьего Самсона!» Приглядевшись, Момус удовлетворил свое любопытство. Как и следовало полагать, от гиены огненной мордаты откупался незадорого, выдавал убогим по копейки копейке. «Не «Невелики, видать, грехи у раба Божьего Самсона», пробормотал Момус вслух, готовясь идти дальше своей дорогой. Сиплый, пропитой голос прогудел в самое ухо. «Великий паря! Ох, великий! Ты что, не московский, коли самого Еропкина не знаешь?» Рядом стоял тощий, жилистый оборванец,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 Деньги в рост под большущие проценты дает. Одно слово — упырь, аспид поганы. Момус взглянул на несимпатичного толстяка, уже садившегося в сани с новым интересом. — Надо же! Какие в Москве, оказывается, колоритные типажи есть. И полиция ему нипочем. Оборванец спленул. — Какая полиция? Он к самому губернатору-долгорукому князю в хоромы шастает. — А как же? И Робкин нынче генерал когда храм-то строили, кинул с барышей миллион, так ему зато от царя лента со звездой и должность по богу угодному обществу. Был сам Сошка-кровосос, а стал превосходительство. Это ворта кат, убивец. Ну, убивец-то я, чай, навряд ли усомнился Момус. Навряд, — впервые глянул на собеседника пропойца. Сам-то Самсон Харитоныч, конечно, дело, ручек своих не кровянет. А Кузьму Немого, ты видал, что с кнутом-то? Это ж не человека-зверюга, пёс цепной. Он не то что душу погубить. Живьём на кусочки изорвать может. И рвал. Были случаи. Я тебе, парень, про ихние дела такого порассказать могу. — А пойдём расскажешь. Посидим, вина тебе налью, — пригласил Момус, потому что спешить было особенно некуда. А человечек по всему, видно, попался любопытный. От таких много чего полезного узнать можно.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 То-то, что известные. а там в господском отделении самый первый человек был. Егора Тишкина всякий знал. И кровь отворить, и мозоль устереть, и побрить первостатейно все мог. А знатнее всего по теломятному делу гремел. Руки у меня были умные. Так по жилкам кровь разгонял, так косточки разминал, что у меня графья да генералы будто котята мурлыкали. Мог и от хворей разных пользовать, отварами да кохтами всякими, иной месяц до полутора стоцилковых выколачивал, дом имел, сад, вдова одна ко мне похаживала, из духовного звания. Егор Тишкин выпил вторую уже без церемоний, залпом и занюхивать не стал. И Рубкин гнидом меня отличал, завсегда Тишкина требовал, я и домой к нему сколько разов зван был, считай, свой человек у него сделался»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 суеверный он еропкин хуже бабки деревенской во все приметы верит и в черного кота и в петушиный крик и в молодой месяц а надо тебе сказать мил человек что была у самсона харитоноча посереть бороды равнюхонька в ямочке чудная бородавка вся черная и три рыжих волоска из ей растут очень он ее холил говорил что это его знак особенный нарочно на щеках волоса отращивала подбородок Пробревал, чтобы бородавку виднее было. Вот этого-то знака я его и лишил. В тот день не в себе я был. Вечер выпил много. Редко себе позволял, только по праздникам. А тут матушка приставилась, но ну я ей поутешался, как положено. В общем, дрогнула рука, а бритва острая, дамасской стали. Срезал Еропкину бородавку к чертовой бабушке. Что кровищи-то, а крику? Ты фортуну мою погубил без криворуки давай, Самсон Харидоныч, рыдать, и давай обратно ее прилеплять, а она не держится, отпадает. Озверел совсем Еропкин, кликнул Кузьму. Тот сначала кнутом своим меня отходил, а Еропкину мало. Руки, говорит, те оторвать, пальцы твои корявые поотрывать. Кузьма меня за правую руку хвать, в щель дверную просунул, да как захлопнет дверь-то. Только хрустнула. Я кричу, отец, не погуби, без куска хлеба оставляешь, хоть левую пожалей. «Куда там? Сгубил мне и левую!» Пьяница махнул рукой, и Момус только теперь обратил внимание на его пальцы, неестественно растопыренные, негнущиеся. Момус подлил бедняги еще, потрепал по плечу. «Изрядная фигура этот Еропкин!» — протянул он, вспоминая пухлую физиономию благотворителя. «Очень уж не любил я таких. Если бы с Москвы не уезжать, можно было бы поучить скотину уму-разуму». И что, много денег ему кабаки да ночлежки дают? — Да почитай, тысяч по триста в месяц, — ответил Егор Кишкин, сердито утирая слезы. — Ну уж, это ты, брат, загнул. Банщик вскинулся. — Да мне не знать? Я ж тебе говорю, я у него в доме свой человек был. Каждый божий день его на Кузьма ходит и в каторгу, и в Сибирь, и в пересыльные и в прочие питейные заведения, где Еропкин хозяином. В день тысяч до пяти собирает. По субботам ему из ночлежек приносят. В одной только скворечни. 400 семей проживают. А с девок гулящих навар. А слам, товар краденый. Самсон Харитонович все деньги в простой рогожный мешок складывает. И под кроватью у себя держит. Обычай у него такой. Когда-то с этим мешком в Москву лапотником пришел. Вроде, как ему через мешок рогожный богатство досталось. Одно слово, будто бабка старая. В любую дурь веруют.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 Такие деньжищи в дому держат, и не грабили его, — удивился Момус, слушавший все с большим вниманием. «Поди-ка ограбь! Дом за стеной каменной, кобели по двору бегают, мужики дворовые. Ты еще, Кузьма этот, у Кузьмы кнут страшнее вольверта Он нас про мыша бегущего пополам перерубает. Из деловых к Еропкину никто не сунется. Себе дороже. Раз, уж лет пять тому, один залетный попробовал. Потом на живодер не нашли». «Кузьма ему кнутом всю кожу полускутку снял. Чистую. И молчок. Не гугу. И Робкин, почитай, всю полицию кормит. Денег у него немерено. Только не будет ему ироду от богатства проку. Сгниет от каменной лихоманки. Почечник у него. А без Тишкина его некому. Доктора, разве они камень растворить умеют? Приходили тут ко мне от Самсон Харитоныча. Иди, говорили. Егорушка прощает». «И денег даст, только вернись, попользуй!» «Не пошел! Он-то прощает, да от меня ему прощения нет!» «И что, часто он убогим милостыню раздает?» спросил Момус, чувствуя, как кровь начинает азартно разгоняться по жилам. В трактир заглянула соскучившаяся Мими, и он подал ей знак «Не суйся, тут дело!» Тишкин положил смурную голову на руку, неверный локоть пополз по грязной скатерти. «Часто!» Завтра его, как великий пост, пойдет, каждый день будет на Смоленку ходить. У его гада тут контора на Плющихе. По дороге из саней вылезет, нарут копеек раздаст и покатит в контору тысячи грести. Вот что Егор Тишкин сказал Момус. Жалко мне тебя. Пойдем со мной, определю тебя на ночлег и на пропитие деньжонок выделю. Расскажи мне про свою горькую жизнь поподробнее. Ты говоришь, сильно суеверный, Робкин-то? Это ж просто свинство, думал Момус, ведя спотыкающегося страдальца к выходу. Ну что за невезение такое в последнее время? Февраль. Самый куцый месячишка. Двадцать восемь дней всего. В мешке тысяч на тридцать меньше будет, чем в январе или, допустим, в марте. Хорошо хоть двадцать третье число. И ждать до конца месяца недолго. И подготовиться в аккурате времени хватит. А чемодан из поезда возвращать придется. Большущая наметилась операция. Одним махом все московские конфузы покрыть.